Это упрощало массовую подготовку летчиков. Су-2 был доступен летчику любой квалификации. Гражданскому пилоту из гражданского флота и девчонке из аэроклуба. От летчиков не требовалось ни владеть высшим пилотажем, ни умение летать ночью, ни умение хорошо ориентироваться на местности и в пространстве. Им предстояла легкая работа. Взлетаем на рассвете... пристраиваемся к мощной группе, летим по прямой, заходим на цель возникает вопрос об истребителях прикрытия. бомбардировщик в бою особенно ближний бомбардировщик, действующий над полем боя и в ближайшем тылу противника, должен быть прикрыт истребителями. Если бы вместе с су-2 было заказано соответствующее количество истребителей прикрытии, что Су-2 можно было использовать в любых ситуациях, например, для нанесения контрударов по агрессору, напавшему на Советский Союз. Но истребители в таких количествах не были заказаны, поэтому была только одна возможность использовать Су-2 в войне – напасть первым на противника и нейтрализовать его авиацию. Без этого применять беззащитное Су-2 невозможно. Вот почему решение о выпуске минимум 100 тысяч легких бомбардировщиков Су-2 было равносильным решению начинать войну внезапным ударом по аэродромам противника. К началу 1941 года Сталин подготовил все необходимое для нанесения внезапного удара, для подавления германской авиации на аэродромах, для таких действий, У Сталина было подавляющее количественное и качественное превосходство. У Сталина был уникальный бронированный штурмовик Ил-2. Речь идет не о броневых плитах, которые добавляют к каркасу самолета, но о чисто броневом корпусе. Это был единственный в истории броневой самолет, настоящий летающий танк. Кроме броневой защиты, уникальной для самолета живучести, И великолепных летных характеристик, Ил-2 имел сверхмощное вооружение, автоматические пушки, бомбы, реактивные снаряды РС-82 и РС-132. Коммунисты соглашаются, что Ил-2 был великолепен, но заявляют, что их было всего только 249. Это действительно так, но у Гитлера не было ни одного подобного самолета. И во всем мире ничего подобного не было. У Сталина всего только 249 Ил-2. Но советская промышленность готова их производить в любых количествах. Даже после потери во второй половине 1941 года большей части авиационных и моторных заводов Ил-2 все равно производился самыми большими сериями. Он не устарел до конца войны. и вошел в историю как самый массовый боевой самолет всех времен. Для удара по аэродромам у Сталина был пикирующий бомбардировщик Пе-2. У Гитлера были хорошие самолеты, но Пе-2 превосходил любой из них по основным характеристикам. Например, скорость Пе-2 была на 30 км в час выше, чем у лучшего германского бомбардировщика Ю-88, и на 100 км в час выше, чем у Хинкеля-111. И опять коммунистическая пропаганда объявляет, что у Сталина пикирующих бомбардировщиков П-2 было всего только 460. Это правильно, и это действительно очень мало, но все же это больше, чем всех Ю-88 на советско-германском фронте, 22 июня 1941 года. Для ударов по аэродромам у Гитлера были Ю-87. Это символ Блицкрига. Советский аналог Су-2. Он создан позже и потому по всем характеристикам превосходил Ю-87, прежде всего по скорости и огневой мощи. Кроме того, имел броневую защиту, хотя и не такую, как на Ил-2. У Гитлера на Восточном фронте на 22 июня – 29087. у Сталина – 249 Ил-2 и более 800 Су-2. Кроме того, советские истребители всех типов от И-15 до Ник-3 вооружались реактивными снарядами для участия в первом ударе по спящим аэродромам. Для первого удара подходили и те самолеты, которые коммунисты называют устаревшими, например, истребитель И-16 по огневой мощи в 2-3 раза превосходил любой истребитель противника и был бронирован. Он имел превосходную маневренность, а скорость, рекордная при ударе по аэродромам, не нужна. Количество одних только И-16 на советских западных приграничных аэродромах больше, чем германских самолетов всех типов вместе взятых. Немедленно после нанесения первого удара советская авиационная промышленность должна была начать массовый выпуск Су-2. Сталин замышлял в буквальном смысле построить столько легких бомбардировщиков, сколько небольших, но подвижных всадников было в отдых Чингисхана. К началу 1941 года советские конструкторы создали целое созвездие замечательных самолетов. Но Сталин любит Су-2. В 1940 году, в первой половине 1941 года, идет незаметная, но интенсивная подготовительная работа к массовому производству. На авиазаводы, которые готовятся выпускать Су-2, Рабочих поставляют военкоматы, как солдат на фронт. Кузьмина, страница 66 -я. А первые 13 полков осваивают самолет. Пилотов поставляет гражданская авиация и аэроклубы. Генерал-лейтенант авиации Анатолий Пушкин, в то время майор, командир 52-го авиационного полка. Хорош был Су-2 и тем, что ему не нужны были аэродромы. Он взлетал и садился на любое ровное поле. Маршал авиации Иван Постыга. Осенью 1940 года в Бессарабии под Котовском формировался наш 211-й ближнебомбардировочный авиационный полк, вооруженный самолетами Су-2. Самолет производил сильное впечатление. Бомбардировщик, а вид как у истребителя, небольшой, Компактный, красивый. В этом отрывке следует обратить внимание на время и место формирования полка. Это против Румынии. Это наш крылатый шакал готовится вцепиться в горло тому, кто слабее. Вот еще один полк в том же районе, рассказывает дважды герой Советского Союза, полковник Сивков. К концу декабря 1940 года завершилось формирование 210 го ближнебомбардировочного полка полковник поясняет откуда взят летный состав летчики прибыли из гражданского воздушного флота готовность номер один страница 42 тайная мобилизация захватила и гражданскую авиацию. печально судьба су-2ью87 и на Б-5Н имели возможность проявить себя во внезапных ударах и прославиться, но Иванову работать по прямому назначению Гитлер не позволил. Гитлер нанес упреждающий удар по советским аэродромам, и Су-2 оказался без работы, для которой создавался. Производство Су-2 было быстро свернуто. В оборонительной войне он был не нужен. Заводы, которые готовили массовый их выпуск например харьковский авиационный попали в руки противника Рание выпущенные су-2 несли большие потери для прикрытия не было истребителей Герой советского союза лашин я летал на су-2 легкий самолет летучий, маневренный, невероятно живучий и безотказный До и трудно горел су-2. но никогда не вспыхивал факелом. Герой Советского Союза Стрельченко. суд 2 не горел даже при повреждении бензобака, помогала углекислотная защита. Авиаконструктор Шавров написал самую полную, на мой взгляд, объективную историю развития советской авиации. Все остальные авиаконструкторы, его соперники, и потому Шавров не скупился на критику. Но создателей Су-2 он не ругает. Хотя от Су-2 было взято все возможное, и его авторов не в чем упрекнуть, самолет соответствовал реально возникшим требованиям лишь до войны. История конструкции самолетов в СССР. 1938-1950. Страница 50 Другими словами, все было хорошо. К создателям самолета невозможно придраться. До 21 июня 1941 года Су-2 соответствовал требованиям, а на рассвете 22 июня соответствовать требованиям перестал. Иванову досталось и от чужих, и от своих. До войны Су-2 держали в секрете и не планировали использовать вместе со своими истребителями. В начале войны советские истребители, незнакомые силуэт Иванова, принимали за вражеский самолет. Прежде герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин, сбил 59 самолетов противника. Официально. На самом деле их было ровно 60. Первым был Су-2. По иронии судьбы, после войны Покрышкин в Академии учился в одной группе со сбитым им пилотом Су-2. Это был Иван Пстыго, тоже будущий маршал авиации. Су-2 пришлось применять не по назначению. Вот пример. В июле 1941 года 50 Су-2 наносят удар по мосту через Днепр у Рогачева. Если бы мы готовились к оборонительной войне, то взорвать мост при отходе — это минутное дело для двух саперов.